А я забылась, Костя, сказала она ему, и мне так хорошо теперь. Она смотрела на него, но вдруг выражение ее изменилось. Дайте мне его, сказала она, услыхав писк ребенка. Дайте, Елизавета Петровна, и он посмотрит. Ну вот, пускай папа посмотрит, сказала Елизавета Петровна, поднимая и поднося что-то красное.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 Что он удержал ее за руку. Лизавета Петровна засмеялась. Не бойтесь, не бойтесь. Когда ребенок был убран и превращен в твердую куколку, Лизавета Петровна перекачнула его, как бы гордясь своей работой, и отстранилась, чтобы Левин мог видеть сына во всей его красоте. Кити, не спуская глаз, косясь, смотрела туда же. Дайте, дайте, сказала она и даже поднялась было. Что вы, Катерина Александровна? Это нельзя такие движения. Погодите, я подам. Вот мы, папаше, покажемся, какие мы молодцы. Елизавета Петровна, подняв Клевину на одной руке, другая только пальцами подпирала качающийся затылок. Это странное, качающееся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 Это было совсем не то чувство, которого он ожидал. Он отвернулся, пока Лизавета Петровна устраивала его к непривычной груди. Вдруг смех заставил его поднять голову. Это засмеялась Кити. Ребенок взялся за грудь. Ну довольно, довольно, говорила Лизавета Петровна, но Кити не отпускала его. Он заснул на ее руках. «Посмотри теперь», — сказала Кити, поворачивая к нему ребенка так, чтобы он мог видеть его. Личико старческое вдруг еще более сморщилось, и ребенок чихнул. Улыбаясь и едва удерживая слезы умиления, Левин поцеловал жену и вышел из темной комнаты.